Глава двадцатая. Двадцать пятого утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песельниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики и мужики, крича на лошадей хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фраг Пьера. Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали ко дной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы... солнце не доставало в углубление дороги. Тут было холодно, сыро. Над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лоптях запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненные колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке. Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровой рукой и оглянулся на Пьера. — Что ж, землячок, тут положат нас, что ли, али до Москвы? — сказал он. Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял, и на которой сидели двое раненых, и лежал один, и ему казалось, что тут, у них, заключается разрешение занимавшего его вопроса. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку, вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону, Этот солдат глядел на соборы и крестился. Другой молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера. Третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы-песельники проходили над самой телегой. — Ах, пропала, до ежова голова, да на чужой стороне живучий! Выделывали они плясовую солдатскую песню, как бы в Торе им, но в другом роде веселья перебивались в вышине металлические звуки трезвона, и еще в другом роде веселья обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом у телеги с ранеными подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно. Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников-кавалеристов. «Ох, щегольки!» — проговорил он укоризненно. «Нынче не то, что солдата и мужичков видал. Мужичков и тех гонят», — сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. «Нынче не разбирают».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 Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фраг. Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах, вместо кучера. — Граф, ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор. — Да вот, хотелось посмотреть. Да, — Да-да, будет что посмотреть. Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении. Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к Светлейшему. «Что же вам, Бог знает, где находиться во время сражения в безызвестности?» — сказал он, переглянувшись своим молодым товарищем. «А Светлейший все-таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте», — сказал доктор. Доктор казался усталым и спешащим. «Так вы думаете...» «А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция?» — сказал Пьер. «Позиция?» — сказал доктор. «Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают, там на курган войдете, а оттуда видно», — сказал доктор. «И видно оттуда, если бы вы...» Но доктор перебил его и подвинулся в бричке. Я бы вас проводил, да ей-богу, вот, — доктор показал на горло, — скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как? Вы знаете, граф, завтра сражение. На сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо. А у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое, как хочешь, так и делай. Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть, может быть, те самые, которых он видел, поразило Пьера. Они, может быть, умрут завтра. Зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти? и ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песни кавалеристов. Кавалеристы идут на сражение и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым, а из этих всех двадцать тысяч... «Обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу». «Странно», — думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой. У помещичьего дома на левой стороне дороги стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было и почти никого не было из штабных. Все были на молебстве. Пьер поехал вперед к горкам. Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги на огромном кургане, обросшем травою. Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая. Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно, забавляющихся еще своим новым военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говорившие о том, что всем народам навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое-у-кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовали на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор, от торжественности и значительности настоящей минуты.